Когда Пятница подошел к нам, я велел ему объяснить этому человеку, что он свободен. Радостная весть оживила беднягу, и он сел в лодке. Но надо было видеть, что сделалось с Пятницей, когда он услышал его голос и увидел его лицо. Он бросился его обнимать, заплакал, засмеялся, потом стал прыгать вокруг него, затем заплясал,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 так что, по всей вероятности, они не смогли выгрести и больше не увидели родной земли. Мало-помалу, видя, что дикари не показываются, я начал успокаиваться, а вместе с тем все чаще и чаще возвращался к давнишней своей мечте о путешествии на материк. Но после одного серьезного разговора с испанцем я начал сомневаться.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 где должен был оставить свой груз, состоявший главным образом из мехов и серебра, и набрать европейских товаров, какие там будут. Он рассказал еще, что пять человек из их корабельной команды утонуло в первый момент катастрофы, а остальные пристали к берегу каннибалов, где каждую минуту ожидали, что их съедят дикари. У них было с собой огнестрельное оружие, но они не могли им пользоваться за неимением пороха и пуль. Я спросил его, какая, по его мнению, участь ожидает их в земле дикарей, и неужели они никогда не пытались выбраться оттуда? Он отвечал, что у них было много разговоров на эту тему, но все они кончались слезами и отчаянием, так как у них не было ни судна, ни инструментов для его постройки, ни каких либо припасов. Тогда я спросил, как, по его мнению, примут они мое предложение совершить попытку бегства, и для осуществления этого плана приплыть сюда, на мой остров. Испанец сказал, что если мне угодно, то он съездит к ним со стариком-индейцем, передаст им мое предложение и привезет мне ответ. Но когда все было уже готово к их отплытию, сам испанец заговорил о том, что, по его мнению, нам не следует спешить с приведением в исполнение нашего плана. Дело заключалось в следующем.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 Следовательно, мы и подавно не могли рассчитывать прокормиться, когда у нас прибавится еще четырнадцать оставшихся в живых его товарищей. Ввиду всех этих соображений мой испанец находил, что прежде чем принимать гостей, нам следует позаботиться об их пропитании. Вот в чем состоял его план. С моего разрешения они втроем вскопают новый участок земли и высеют все зерно, какое я могу уделить для посева. Затем мы дождемся урожая, чтобы хватило хлеба на всех его соотечественников. В противном случае, перебравшись до времени на наш остров, они попадут из огня да в полымя, и нужда вызовет у нас разногласия. Я не мог надевиться благоразумной предусмотрительности моего гостя. Мы вчетвером принялись вскапывать новое поле. Работа шла успешно, а через месяц Когда наступило время посева, у нас был большой участок возделанной земли, на котором мы посеяли 22 бушеля ячменя и 16 мер риса. В то же время я старался по возможности увеличить свое стадо. Для этого двое из нас ежедневно ходили ловить диких козлят. И вскоре наше стадо увеличилось еще на 20 голов. За всеми этими делами мы не заметили, как подошло время жатвы. С 22 бушелей посеянного ячменя мы получили 220. Таков же приблизительно было урожай риса. Этого количества должно было не только хватить на прокормление всей нашей общины до следующей жатвы, но с таким запасом провианта мы могли смело пуститься в плавание и добраться до любого из государств Америки. Когда таким образом продовольствие для ожидаемых гостей было припасено,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 Уже с неделю ожидал я своих путешественников, как вдруг случилось непредвиденное событие. В одно прекрасное утро, когда я еще крепко спал в своей крепости, ко мне вбежал пятница с громким криком. Я мигом вскочил, наскродился, перелез через ограду и выбежал в рощицу. Каково же было мое удивление! Когда я увидел милях в пяти от берега лодку с треугольным парусом, она держала курс прямо на остров. При этом шла она не от материка, а с южной стороны острова. Я вернулся домой за подзорной трубой. Затем, приставив лестницу, я взобрался на холм, желая произвести рекогностировку. Не успел я взобраться на холм, как тотчас увидел корабль. Он стоял на якоре, у юго-восточной конечности острова. Корабль был несомненно английский.